Часть 12 Лазурного моря, глава 1. Вилли императора. Мраморная вилла римско-германского императора Фридриха II Гагенштауфена окружена фруктовым садом, где несколько стройных пальм качали пышными верхушками, была расположена невдалеке от города Палермо на северном берегу острова в Сицилии, в бурю беспокойные волны, в Брызгах обрушивались на широкие каменные ступень. Близ виллы, в небольшой бухте стояли на якоре две прекрасно оснащенные филуки. На них император в случае опасности мог всегда отплыть в Александрию или в Берут к своим арабским друзьям. Сюда гонцы, совершавшие длинный путь, привозили подробные донесения, то, о разгроме соединенных саксонских, чешских и германских войск, в том числе тевтонских рыцарей, павших в пригороде Лигницы в отчаянной схватке с татарскими конными воинами, то об осаде Буды, то о приближении отрядов Батухана к Атриадическому морю. Быстро угасал багровый закат, и в последних лучах римский император читал последние донесения, один на террасе своей вилы. Скачив с кресла, он нервно ходил зад и вперед, погружаясь в Дум, Вынув охотничий кинжал, он строгал свою трость,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 Канцлер покосился на развернутый свиток с черной восковой печатью, прикрепленный на желтом шнурке, но уже решился спросить, какие новости с далекого севера привели его господину в столь явное беспокойство. — Ваше Величество, приехал еще один гонец. Он привез письмо от наместника Тригистума и не решился вскрыть его. — Может быть, вы найдете возможным выслушать этого послания? Канцлер всматривался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 Что он ничего не знает, что ему говорят, будто татар много, слишком много, что их владыка хан Бату уже прибыл с палата и скоро может оказаться в Тригестуме, что собрание и отряды добровольцев убегают в леса и горы, что знатейшие герцоги и бароны со своими телохранителями имеют очень храбрый вид, когда потрясают мечами, но затем они также бегут в своих каменные замки, где запираются. А где же армии, которая встанет стеной против татар? Они свободно придут и в Рим, и в Леон. Так не создают победы. Надо уезжать в Египет, подумал Фридрих. Задумаюсь там снова арабской философией. Император резко повернулся и быстро направился во внутренние покои дворца.